Глава 11. Кресси. Меньше чем через час в святилище во главе отряда врывается Терри. Брат стискивает меня за плечи, оглядывает с ног до головы. Убедившись, что я в полном порядке, выдыхает с явным облегчением. Мы встречаемся взглядами, и брат становится очень злым. Терри. Складываю я губы бантиком и хлопаю ресницами. Не срабатывает. С сестренка, Терри шипит не хуже змеи. «Тебе придется объяснить!» Феликсу достаётся убийственный взгляд, будто это он втянул меня в авантюру, а не наоборот. Терри прав. Неважно, искала я вражеского шамана или безобидный амулет, я должна была ограничиться приказом. Феликс мог принести кулон без моего участия, и то, что без меня Феликс едва ли ушел бы от шамана, вообще не аргумент. Брат резонно возразит, что следовало отправить нескольких рыцарей. Почему я сама полезла? Привычка из прошлой жизни. «Терри, я всего лишь хотела посмотреть на святилище безымянной пары, а он, я киваю на старика, подло напал на меня со спины». «Вот как». «Кресси», брат наклоняется к моему уху, чтобы никто, кроме меня, не услышал следующих слов – Ты бесстыжая лгунья. Спасибо, Терри, это лучшая похвала за последние дни. Кресси. Ха. Брат смотрит многообещающе. Нотации не только не избежать, но и можно быть уверенной, что папа подключится. Но прямо сейчас Терри вспоминает, что у него есть обязанности. Я, улыбнувшись, отхожу в сторону и жестом подзываю Феликса. Ящерка плетется ко мне как на убой. Похоже, не ждет от меня ничего хорошего и правильно делает. Я ловлю его за локоть, вынуждаю подойти вплотную и перехожу на заговорческий шепот. Ящерка, ты помнишь, зачем мы сюда пришли? Ограбить святилище. Верно. Самое главное, мы и не сделали. Где-то здесь прячется кулон, по описанию кроваво-красный сердечник, оправлен в золото. Твоя задача — найти, украсть и принести мне. Все ясно? Тогда шурши. Когда вы сказали, что отныне я буду воровать только по вашему указанию, принцесса, я подумал, что вы шутите. Какой я был наивный. Полагаю, амулет следует искать в тайнике шамана? Не знаю. «Вероятно. Ха». Приняв ценные указания, Феликс отходит. Я же, прикинув «за» и «против», выхожу на улицу. Лучше не маячить у Терри на глазах, иначе он быстро вспомнит, что в святилище мне делать нечего и в приказном порядке отправит домой. А у меня планы на амулет. Я не представляю, как легендарная броня попала к степнякам. Изначально она наша, имперская. Логично предположить, что степники убили или захватили последнего владельца амулета, а теперь решили разыграть козырь с Олисом. Красивый ход, легендарная броня отвлечет от проблем с регалиями. Само искать, не представляю нигде, никак. Далеко я, естественно, не ухожу. Более того, стражей Терри выставил в оцепление, и я остаюсь внутри периметра. Если из-под земли не выскочит неучтенный ученик шамана, проблем не возникнет. Я останавливаюсь спиной к святилищу и стараюсь не думать о жертвах, которые могли приносить степняки. С одной стороны, девушки и парни, сбежавшие от родни, легкая добыча. С другой стороны, степники не могли не думать о слухах. Слава дурного места им точно не нужна, и это обнадеживает арест. К святилищу подгоняют три тюремных экипажа, и на каждый отряд конвоиров. шамана выносят первым. Он так и пребывает в полубессознательном состоянии. Возможно, притворяется и ждет момента. В Тандан? спрашиваю я у безликого. Надо же появился. Да, принцесса, только туда. Я прищуриваюсь. Именем императора приказываю ответить правдиво и полно. Когда вы последний раз были в Тандане, лорд? Что-то в моем зрении меняется. Я не успеваю осознать изменения. Больше года назад, ваше высочество, я присутствовал на допросе. Я не давал приказа перевести Феликса де Бора на нижний уровень. Безликий говорит правду, я вижу. А вот как вижу? Зрение слишком быстро возвращается в норму, и приходит ощущение слепоты. Усталость наваливается с новой силой. Я рассеянно киваю, тем самым показываю, что ответ услышала, и лорда больше не задерживаю. «Непредатель». «Сколько безликих прибыло, лорд!» «Только я, принцесса!» «Если появится кто-то еще, немедленно приведите его ко мне, лорд. Да, ваше высочество!» Увозят сперва шамана, затем его учеников. Неожиданно четвертый экипаж забирает рыдающую смуглянку неопределенного возраста. Лицо в тусклом свете ламп не рассмотреть. На женщине цветастый халат, традиционная для степняков кожаная жилетка с меховой оторочкой. Звенят вплетенные в прическу бубенчики. «Жена шамана?» Я отмечаю, что хотя женщине связали руки, что абсолютно правильно, мало ли что она с перепугу попробует учудить, обращаются с ней неплохо, не толкают, не оскорбляют, в экипаж не заталкивают, а наоборот, бережно поддерживают, даже что-то утешительное говорят» надо будет потом у терри ее судьбой поинтересоваться вдруг получится привлечь на свою сторону выводит ягненка повезло малышу спасен я провожаю его взглядом кресси ты еще здесь прятаться всерьез я не собиралась вот и попалась человеческие жертвы были терри мрачнеет и отвечает обтекаемо массово нет я трусливо не выспрашиваю подробностей мы стоим молча, не знаю о чем думает эри я мысленно отдаю дань памяти тем несчастным кто попал в ловушку степняков страшнее всего что если бы не книга я бы ни за что не заинтересовалась безымянной парой из святилища шартшара и дальше бы процветала в сердце империи судьба хранит нас вздыхаю я Терри фыркает и приказывает подать для меня карету. Я не возражаю, только что Феликс выскользнул из светилища и моргнул. Можно не сомневаться, амулет у него. В салоне я первым делом протягиваю руку, и Феликс также молча опускает добычу в мою ладонь. С минуту я рассматриваю вплавленный в золото красный камень, и правда, смотрится простенько, непримечательно». Я вешаю амулет на шею и перевожу взгляд на Феликса. «Молодец, ящерка!» «Благодарю за похвалу, моя госпожа!» Феликс откидывается на спинку сиденья. «Эй, не расслабляйся! Ты мечтаешь беззаботно выспаться под теплым одеялом в дворцовых покоях?» Только мечтать тебе и остается. У меня для тебя два чека на предъявителя с моей печатью. Сумму впишешь сам, снимешь в любом отделении имперского банка. Ящерка, я не стану спрашивать с тебя отчета о тратах, но не стоит в пустой строке указывать годовой бюджет империи и вообще не стоит доводить казначея до сердечного приступа. Ваше высочество! Жил-был чиновник, звезд с неба не хватал. К карьерным высотам вроде бы не стремился, крепко сидел помощником мэра в одном провинциальном городке. Но дочку чиновник воспитывал как будущую невесту герцога, не меньше. Есть в этом некое противоречие, тебе не кажется? Я хочу, чтобы ты расследовал для меня происхождение одной особы. «Вы это серьезно, принцесса?» «Что-то не так?» Скорчив мордашку, несправедливо обиженного щеночка, он горестно вздыхает. «Принцесса, вы сказали, что я буду вашей ручной ящеркой. Питомцев холят, лелеют и носят на руках, как драгоценный аксессуар. А вы, моя госпожа...» «Я вот не пойму, Феликс по жизни такой беззаботный шутник, легкий в общении и не чувствующий давление высоких титулов». В Тандане он мне показался другим, но по встрече в тюрьме судить точно не стоит. Кромешная тьма нижнего уровня любого весельчака превратит в унылого трагика. Нет, я не против легкости и подколок, тем более, когда доходят до дела. Феликс собран, серьезен и действует ответственно и с полной самоотдачей. Или все же он не настолько легкий, сколько таким образом маскирует страх». Полное подчинение из-за Сестра у меня в заложниках. На его месте я была бы в тихом ужасе. «Радость моя!» — ухмыляюсь я. «Ручные ящерки бывают не только карманно-воротниковыми, но и ездовыми. И на руках носить ты меня будешь, а не наоборот. Точнее, на шее». «Нет-нет, вашего сочества моя шея мне еще дорога». «В каком городе, говорите, можно от вас прятаться?» Чиновник с супругой погибли. Особо осталась несовершеннолетней сиротой и попала под опеку к дальним родственникам. С ее слов, родственники за несколько лет прибрали все ее наследство, а ее саму пристроили горничной не куда-нибудь, а во дворец. «Как провинциалы смогли...» протолкнуть девицу, которая для них якобы всего лишь лишний рот в столь исключительное место. Собственно, все, что я рассказывала, я рассказывала со слов особы. «Вы хотите убедиться в правдивости ее рассказа, Ваше Высочество?» «Нет, мне абсолютно неинтересно, обворовали ее родственники до нитки или пару рубашек оставили. Меня интересует другое, Она родная дочь того чиновника или удочерённая? Если удочерённая, то при каких обстоятельствах был ли соответствующий ритуал? Кто ее предки? Провинциалка Кэти Деор оказалась леди Шес Божественных Кровей. В истории с особой я подозреваю нечто подобное и проверь ее на связь со степниками Понял. Ничего ты не понял, ящерка. «Самая главная твоя задача — вернуться ко мне живым и целым, без потери хвоста и прочих ценных частей тела. Менее важно сохранить интерес к биографии особы в тайне. Лучше чего-то не узнать, чем засветиться, как костер в ночи. И, наконец, да, разобраться с особой, но это задача третьей очереди». Феликс некоторое время молчит. Я перебираю в уме, не забыла ли я о чем то сказать, предупредить. Все названия и имена, какие вспомнила, я записала на бумагу и отдала вместе с чеками. Карета, покачиваясь, катится по ночным улицам. Тихо стучат колеса по мостовой. Я наедине с мужчиной, привлекательным не только внешностью, что, честно говоря, само по себе ничтожно. «Разве я красавцев не видела?» Феликс привлекает умом, характером, а особенно преданностью семье, и неважно, что в семью входит только его сестра. От поездки веет романтикой. «Спасибо, моя госпожа!» — благодарит Феликс. И прежде чем я успеваю спросить, за что именно, он открывает дверцу и спрыгивает на ходу. «Феликс!» — испуганно вскрикиваю я одновременно с хлопком дверцы. Оклик он не слышит. Я приникаю к окну, но успеваю только заметить смазанный силуэт человека, скрывающегося в проулке. Накатывает странное ощущение то ли потерянности, то ли одиночества. Я смотрю в ночь, пока карета не заворачивает. Отвернувшись, я мысленно фыркую. «Питомец, надо же!» «Ничего, я второго рыцаря завела». Карета замедляется, я узнаю свет башен дворца и выкидываю из головы всякие глупости. Феликс взрослый мальчик и сможет о себе позаботиться, тем более я недвусмысленно сказала, что его безопасность прежде всего. Карета останавливается, лакей открывает дверцу и помогает мне выйти. Второй лакей держит фонарь. Я вхожу в замок. Ваше высочество. Какой сюрприз. Меня встречает рыжик собственной персоной. Я естественно вспомнила, как зовут папиного помощника, но мысленно продолжаю звать его кличкой, которую дала после перерождения. Хм. Я понимаю, зачем он здесь, но жду, когда он скажет. Вас вызывает император, принцесса. О, -о, -о. раньше папа всегда приглашал Это все степняки виноваты. Если бы не шаман, папа бы ничего не узнал о моей вылазке. Папа до сих пор в кабинете, из-за меня. Не в смысле вылазки, а в смысле, что святилище степняков в столице. Это не то, что его императорское величество может игнорировать до утра. Он слушает подступающие доклады. Я тоже с удовольствием послушаю, если папа уши не открутит. «Её вы!» — я совсем не по-королевски, — протискиваюсь мимо Рыжика, и он захлопывает рот, не закончив объявление. «Ваше Высочество!» — приветствует меня папа. — скверно. Я взмахом отсылаю Рыжика, и он понятливо закрывает дверь, оставляя нас наедине. «Прости, что заставила волноваться». Я не хотела доставлять неприятности. В своё оправдание хочу сказать, что я ни секунды не была в опасности. Наглая ложь, разумеется, но никто не помешает мне рассказать, как я разобралась с вражеским шаманом одной левой, прихлопнула, как навозного жука, или кто там в степях водится. Даже сам шаман не помешает. А для репутации ложь вообще полезна. «Добрые принцессы из меня не получится и на поле благотворительности мне императрицу никогда не превзойти. Значит, из капризной малолетки надо вырастать в принцессу-защитницу. Я почти тянусь, чтобы погладить скрытый под воротом амулет, но останавливаю движение, пока рассказывать о броне не время». Красида, я одного не понимаю. Зачем тебе понадобилось лезть в змеиное кубло самой?» Пап, я понятия не имела, на что нарвусь. Книга сказала, что Олис побывает в святилище безымянной пары вместе с горничной. Посетить святилище первой — своего рода озарение, и я до последнего не догадывалась об истинном смысле визита. Озарение? Угу. Пап, клянусь, если бы у меня хоть подозрение возникло, что поездка небезопасна, я бы носа из дворца не высунула. «Неубедительно. Вроде бы больше не злится, только переживает. Мне жаль, пап. Жаль, что неубедительно? Или жаль, что сомнительно? С какой стороны, не посмотри, инициатива вскрылась? Молчишь? Значит, я прав». «Папа! Ваше Высочество, нашей императорской волей вы наказаны. Я надуваю щеки, как обиженная маленькая девочка, но не спорю, потому что признаю — виновата. А если бы ученики шамана оказались чуточку способнее? Но в то же время я по-прежнему убеждена, что поступила правильно. Вот такой вот парадокс. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Императорское Величество. «Подумать о своем поведении ты отправишься, раз тебя так привлекают святилища, в старый храм покровителей на месяц». «Что?» «Богиня, как удержаться и не расхохотаться?» «Папа моего веселья не оценит. Не оценит, ладно. Придумает, что похуже, вот что страшно. Если честно, наказание суровое. Унылые платья из грубой ткани, скетичный образ жизни». Никаких развлечений, сытое, но пресное питание. Папа не учел, что оно суровое по меркам меня прошлой, до перерождения. Я нынешнее горю энтузиазмом. В хрониках мне попадалась заметка, что храм покровителей — это комплекс святилищ, начавшийся со святилища богини судьбы. Святилище было забыто, а вот особое отношение императорской семьи к комплексу осталось. Есть повод заняться археологией. Папа, знал бы ты, что прямо сейчас выписываешь мне билет на куда большую авантюру. Я же не знаю, в какой щели застряну в своих изысканиях. Возможно, богиня отзовется, как отзывалась хранительницам прежних поколений. Пап, хотя бы свите, жизнь испортить я могу? Пятерых жертв, считая горничную, с тебя достаточно». «Отряд рыцарей я лично выделю, чтобы быть уверенным, что ты добралась до места, а не свернула по дороге при очередном озарении». «Кэти, горничная, старшая фрейлина, рыцарь — это уже четверо. Последнее вакантное место логично закрыть второй фрейлиной, но не прихватит ли мне главную героиню?» С одной стороны, хорошо бы держать эту особу под присмотром и ограничить ее контакты с Олисом. С другой стороны, она может быть опасна, мало ли какая зубастая крокодила прячется за милым личиком. Вон если Кэти пройдет инициацию и освоит оборот, сможет щелкать голову врагов как орешки, рискнуть или не рискнуть. К себе я возвращаюсь так и не приняв окончательного решения, а суета горничной Кэти, вставшей у горничной на подхвате, точно не способствует размышлениям. Ваше высочество, пока вас не было, приходила служанка. Она сказала, что якобы вы незамедлительно хотите видеть Кэти. Вот как. Кто делаю я стойку? Служанка с гостевого крыла «Ваше высочество». Но говорят, что к ее работе столько нареканий, что старшая грозилась выгнать ее вза или перевести на черную работу, но вмешался младший принц. Говорят, он ее покровитель. Последнее слово моя горничное» со значением выделяет голосом. Намек более чем прозрачен. Во дворце про главную героиню сплетничают, что она спит с принцем. Помнится, в романе Героиня от сплетен картина страдала, и свои страдания изливала Кэти, которой из-за брата просто некуда было деться, и приходилось вздыхать и сочувствовать. В романе героиня переспит с принцем ближе к финалу, так что обвинения вроде бы несправедливы. Но с моей точки зрения упреки верны по сути. Я лично видела, как героиня, пользуясь отношениями с принцем, пренебрегала своими обязанностями и служанкам без разницы, спит она с Олесом или всего лишь обжимается по углам. Они выполняют ее работу, а взамен даже спасибо от нее не слышат. Приведи ее по возможности тихо. Я ценю, что ты не отпустила Кэтти. Да, Ваше Высочество, а ведь я собиралась лечь. Кэти умница, по собственной инициативе приносит мне чай. Еще и извиняется, что только чай, а затем простодушно объясняет, что в комнате горничной есть только заварка. Я с трудом сдерживаю смешок. Подать принцессе чай для слуг? Это суметь надо. Я пробую. Вкусно. Во дворце плохого чая нет. Кэти налей себе и присаживайся. Составь мне компанию. Принцесса, смелее Кэти. Сомнения все еще видно на ее лице, но Кэти подчиняется. Я наблюдаю за ее движениями. Кэти лишена аристократической изысканности, но в целом видно, что чему-то она научена. Знает, как держать чашку, как разместить ложку на блюдце, умеет размешивать сахар, не устраивая в чашке бурю. Конечно, для придворной леди ее уровень недопустимо низок, но, по крайней мере, девочку не нужно обучать с нуля. «В чае чувствуются нотки цитруса, да?» Завожу я разговор светским тоном. Кэти смотрит на меня, как кролик на удава. «Ваше высочество, я не клала лимон!» «Да, фиаско!» Кэти, улыбаюсь я со всем дружелюбием, на которое способна. Я имела в виду, что сам чай имеет легкий привкус, особенность сорта. а Светскую беседу Кэти провалила с треском. Я допускаю, что она не разбирается в чаях. Но само её поведение, речь, все это от горожанки, не от леди. Кэти, я планирую представлять тебя как свою фрейлину. Что ты об этом думаешь? Ваше высочество, Кэти пугается еще больше. Вы, наверное, шутите. Какая же из меня фрейлина? Полезная, хмыкаю я. Кэти открывает рот с явным намерением возразить, но аргументов против полезности не находит. «Я совсем не гожусь!» Тон просящий. Кэти даже не пытается отказать, прощупать границы дозволенного. «Завтра я отправляюсь в загородную поездку. Возьму лишь нескольких сопровождающих. Тебя обязательно, потому что без меня тебя во дворце попытаются достать». У тебя будет около месяца, чтобы освоиться в новом положении, леди Шесс. За разговором я почти выпила свой чай. Чашка Кэти полная. Вы нас больше не отпустите? Что-что, а делать правильные выводы она умеет. Кэти, твой брат заключил со мной сделку. В обмен на твою безопасность он поступил ко мне на службу, стал моим личным рыцарем. Я обещала позаботиться о твоем благополучии. Я не стану препятствовать, если ты захочешь вернуться в провинцию, но я искренне не понимаю, зачем. Я бы хотела посоветоваться с братом. Не в ближайшее время. Я отослала Феликса с поручением. Вот как. Кэти сникает. В дверь раздается легкий стук. В будуар возвращается моя горничная, одна. Я вопросительно приподнимаю бровь. Прошу прощения, Ваше Высочество. Привести служанку тихо не получится. Прямо сейчас она проводит время в покоях младшего принца. Горничная замечает, какой чай я пью. Ваше Высочество. Я усмехаюсь, нарочито медленно допиваю и поднимаюсь. Доброй ночи, девочки. Помощь в спальне мне не нужна, потому что я не утерплю. Я хочу познакомиться с легендарным амулетом как можно скорее. В хрониках упоминалось, что амулет капризный, и далеко не каждого готов признать хозяином. Может заупрямиться и остаться на шее бесполезным камнем. У меня хорошие шансы. Амулет, если мои догадки верны, очень долго оставался в степях, и есть надежда, что он признает любого имперца, тем более кровь правящей династии. Я осторожно снимаю кулон шеи, опускаю на ладонь и провожу пальцем по острым алым граням. Ничего не происходит. Некоторое время я глажу камень. Я не уверена, что стоит давить и пытаться установить связь с камнем грубой силой. Оставлю на крайний случай. Камень будто мысли подслушивает. Палец обжигает болью. Разрез получается неожиданно глубокий. Кровь буквально затопляет камень, пачкает золото. Несмотря на соднящую боль, я расплываюсь в улыбке. Амулет, как я и ожидала, меня признал. Снова надев на шею, я касаюсь камня здоровым пальцем и поворачиваюсь к зеркалу. По идее, в случае опасности камень среагирует сам и опередит летящий в спину кинжал. Легкий толчок в грудь. В отражении я вижу, как от амулета расходятся четыре широкие полосы, то ли бронзы, то ли золота. Внешние ленты из металла, но по ощущениям больше похожи на плотную ткань. В считанные мгновения ленты обнимают мое тело и превращаются в кирасу. По броне расцветает вычерный декор. Одна полоса дает защиту шеи, и на ней проступает камень амулета, но увеличенный в размере раза в три. Еще две полосы обнимают руки выше локтей, и на этом все. Выглядит, безусловно, эффектно, но я не представляю, как открытое декольте защитит от стрелы. Амулет отзывается, и броня преображается в полный рыцарский доспех старых времен. Даже сапоги появляются. Лицо скрывает шлем. Из зеркала на меня смотрит легендарный золотой рыцарь. Гравюры сохранили его портреты, неизменно закрытым забралом. Оказывается, легенда многолика. Я киваю своему отражению. Вот в таком виде можно отправляться на войну или вершить судьбу империи. Доспех уходит не сразу. А вида изменяясь, амулет словно демонстрирует возможные варианты, пока не возвращается к парадной керасе с декольте. Хм, а ведь это дамский вариант. Специально для меня или были иные леди-рыцари? Я убираю броню и замечаю, что палец так и продолжает кровоточить. Амулет хочет еще крови? Камень впитывает, как губка. По ощущениям, я отдаю стакан, не меньше, до легкого головокружения. Когда кровь, наконец, перестает течь, я кое-как избавляюсь от охотничьего костюма, раскидываю вещи по полу и на остатках сил забираюсь под одеяло не утруждая себя натягиванием сорочки. Я проваливаюсь в сон с чувством удовлетворения от хорошо проделанной работы. Как ни странно, я высыпаюсь, хотя просыпаюсь рано утром. Сладко потянувшись, я спускаю ноги с кровати. Словно почувствовав мое пробуждение, в спальню заглядывает горничная. «Ваше Высочество, доброе утро!» «Прикажете привести ту служанку?» «Угу». С одежды помогает Кэти. В гардеробный безошибочно выбирает строгое утреннее платье, молочно-кофейных оттенков, идеальное для предстоящей беседы. В нем я выгляжу не беззаботной папиной любимицей, не воздушной капризулей, а хозяйкой, госпожой. Разговаривать с главной героиней я буду, естественно, не в будуаре. Не заслуживает такой чести. Вот примыкающий к будуару кабинет подойдет. Представительно и в неслышимости любопытных фрейлин. «Кэти, у тебя отлично получается заваривать чай, хвалю я с намеком. Смеетесь, вашего высочество?» «Кэйта мне объяснила, мне жаль. Кэти, — перебиваю я, — а подумать? Если бы чай мне не понравился, стала бы я вчера его пить. Не хочу давиться той служанкой в сухомятку». Задумавшись, Кэти признает мою правоту, ее лицо озаряется улыбкой. «Вы так говорите, Ваше Высочество, как будто собираетесь ее съесть». «Зачем же сразу есть? Достаточно отгрызть голову. Я рассчитывала разобраться с главной героиней после того, как вернется Феликс. Не вслепую, но раз уж она решила, что может лезть к моей... Подопечный, то я не могу продолжать игнорировать ее существование. Положив перед собой лист бумаги, я принимаюсь рисовать. Были бы в кабинете книги, открыла бы первую попавшуюся и притворилась, что читаю, но книг нет. А те, которые я заказывала, Фрейлина давно унесли. Придется выкручиваться бумагоморательством. Я не могу позволить служанке увидеть, что я ее жду» когда моя горничная приводит главную героиню, я вожу карандашом по листу. Горничная тихо выходит, а главная героиня остается стоять передо мной. А я неожиданно увлекаюсь рисованием и в какой-то момент понимаю, что с листа на меня смотрит Феликс. Тьфу. Чуть разозлившись, На выверт подсознания я пририсовываю Феликсу высунутый змеиный язык, и только после этого перевожу взгляд на главную героиню. В нарушении правил одета не по форме. У тебя сегодня выходной. Уточняю, я с напускной скукой. Доброе утро, ваше высочество. Она медленно выпрямляется. Нет, сегодня не выходной. Ты догадываешься, почему ты здесь? Глазки бегают. «Ваше Высочество, смилуйтесь. Я всего лишь выполняла приказ». «Глупая. Зачем на ровном месте признавать вину? Я еще обвинить даже не успела». «То есть вчера, сообщая, что я хочу видеть леди Деор, ты осознавала, что лжешь пятное мое имя?» «Чей же приказ ты посчитала достойным, чтобы пойти на преступление государственного значения?» «Преступление? Но я...» У героини подкашиваются ноги. Осознав, что содеянное ей вообще-то грозит смертная казнь, она опускается на пол, таращится на меня. Я молча наблюдаю. Мне совершенно не нравится ее мучить, но мне очень нужны ответы на мои вопросы. «Чей приказ ты выполняла?» «Гвардейца, ваше высочество. Он был в форме гвардейца». У, у и как его зовут подталкиваю я я ведь пытаюсь решить проблему тихо не привлекая дознавателей не знаю вашего сочества что за чушь ты побежала лгать по указке незнакомца до девочки доходит что она поторопилась ваше высочество, ко мне подошел человек в форме гвардейца и сказал что вы желаете видеть кор Поскольку он обратился ко мне, я передала то, что он мне приказал. Я не понимала, что это ложь. Я узнала позднее, когда от других горничных узнала, что вы не выпускаете леди из своих покоев. Тюремные надзирательницы меня еще не обзывали. Объяснение более-менее складное, но не без недостатков. «Во-первых, передавая приказ, ты ссылалась на мое имя и никаких гвардейцев не упоминала. Во-вторых, во дворце слишком много глаз. Восстановить твой день по минутам не составит труда. Ты уверена, что найдется хоть кто-то, кто подтвердит твой интерес к леди Диор?» Героиня молчит, только тихонько всхлипывает. «Из всей нашей беседы я поняла лишь одно — она что-то скрывает. Но как подступиться к ее тайне, ума не приложу!» Очень не хватает Феликса. Он бы помог правильно допросить. Нас прерывают самым беспардонным образом. Нельзя, ваше высочество. Принцесса Крисида занята. Моя горничная пытается остановить, но дверь распахивается. Принц Олис! хмыкаю я. Он же смотрит только на сидящую на полу главную героиню.